И мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Потому что вы меня жили, и ты больше никуда не уедешь. Он поцеловал Натали, вышел с ней на площадь, разыскал ее машину, бросил туда чемодан, бросился сам на сиденье и обнял ее. — А ты еще больше похудел, — заметила она. — Меня-то ты хоть узнаешь? — Я ведь только три дня здесь не был, — сказал он. — После ужина там обычно играют в бриджи. Я сказала, что неважно, себя чувствую и хочу вернуться домой. Только-только успела к поезду. Чуть не передавила весь лимож. Жэль поцеловал её, чувствуя себя совершенно счастливым, без единой мысли в голове. Ему нечего было больше сказать, однако он помнил, что должен сообщить ей великую новость, что он любит её, что наконец он сам понял это. Правда сейчас это открытие уже не казалось ему столь важным, столь ошеломляющим, как в Париже. И тем не менее, в знак верности тому желю, который умилялся самому себе, и в состоянии умиления провёл целый день в Париже, Жюль сделал над собой усилие и произнёс проникновенным голосом, который показался ему смешным. Знаешь? Знаешь, Натали, я люблю тебя. Она засмеялась. "Надеюсь", сказала она, не выказывая ни малейшего удивления. "Не хватало только, чтобы пи не любил меня". Жиль тоже засмеялся. "Наталли права, он круглый дурак. Есть слишком очевидные вещи, которые не нуждаются в словесном выражении. В первый день она сказала, что любит его, и потом спокойно ждала, когда и он её полюбит". Бесспорно, Наталья сильная женщина. в ней женщина, знающая, что ее слабость и такая сила, которой невозможно противостоять. Да, он испортил весь эффект своего признания и был очень доволен, что испортил. «Почему ты ничего не рассказываешь?» спросила Натали. «А мне нечего рассказывать», ответил он. «Я в полном порядке. Всю дорогу любовался природой из окна вагона. Довольно скупое повествование. Поцелуй меня», сказал он. «Завтра я тебе все расскажу». Пойдём, Ккет. Ты будешь обедать со мной? Да, но мне пора возвращаться. Франсуа, наверное, уже дом. Не надо было мне приезжать, тихо добавила она. Это ужасно, сейчас расставаться с тобой. Они ехали по улице в Лиможе. Наталья медленно вела машину, и в окно вливалась вечерняя прохлада. Жюль держал Наталью за руку. Он ни о чём не думал, лишь смутно ощущал, что это полное отсутствие мыслей и есть облименное счастье. Потом он пересел в такси и в том же состоянии гипноза проехал ещё 30 километров, пока наконец не добрался до знакомого старого дома. Там, разбудив Аделию и Флоран, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и принялся рассказывать им о своей поездке, хотя супруги ничего не понимали с просонья. Рассказывал долго, плутно и забавно обо всём, что он собирался сообщить Натале, думая о ней в вагоне. Жиль лежал у самой воды, возле Натали. Было жарко, оба щурились от закатных лучей и солнца. Натали считала, что они с Жилем тут загорают, А он посмеивался над ней, утверждая, что по-настоящему загореть можно только на Средиземном море, а здесь они разве что чуть-чуть пожелтеют к самому концу лета. Но было так приятно лежать, растягнув ворот рубашки, прижимаясь щекой к свежей траве. Всё то, что он безумно любил раньше: безжалостное солнце, раскалённые пляжи, обнажённые и зачастую слишком доступные тела всё это сейчас внушало ему отвращение. Теперь Жилю нужен был только вот этот мягкий пейзаж и эта сложная женщина, а она сердилась на него. Он догадывался об этом. Рассказ о его пребывании в Париже вызвал у неё лишь два чувства: огромную жалость к Лоизе и неожиданный интерес к горнье, и полное равнодушие к переживаниям самого Жиля. Она не выказала ни капли, казалось бы, законной ревности по поводу ночи, проведённой с Лоизой. Никак не оценила его негодования в отношении фермона. Она нашла всё это огорчительным. И хотя Жэль своими признаниями действительно думал её огорчить, он всё же надеялся, что она утешит его, не станет осуждать. Вмест тем она осуждала его.